круг. Мрачные леса сменились деревеньками, фермами, засеянными полями и уютными пригородными районами. Защита периметра здесь ограничивалась плетёными заборами и парой тройкой дотов, которые поставили скорее для морального спокойствия местных, чем для реальной защиты. Как говорил Фёдор, в зеленой зоне порталы открывались крайне редко, а если и открывались, то малоактивны из которых твари наружу предпочитали не вылезать. «Так ты согласен?» — нарушил такую приятную тишину парнишка. Три минуты всего продержался. Слабак. «Макс, ты правда думаешь, что я бы согласился тебя терпеть только ради денег?» — поднял я бровь. «Знаешь, Маркус, мне начинает казаться, что ты просто хочешь оставить меня должником», — вздохнул парнишка, замедлившись возле резко сузившейся дороги. «И это твоя самая здравая мысль за всю поездку», — похвалил я, наблюдая, как мы проезжаем мимо масштабной стройки, которая сплошным куском тянется справа налево до самого горизонта, словно стена. «Четвертое кольцо», — проследив мой взгляд, пояснил Макс. «Сейчас больше половины ресурсов Империи уходит на его строительство». «Зачем так далеко?» — нахмурился я, прикидывая, сколько окрестных населенных пунктов отрежет новая стена. «Чтобы как можно дольше не строить пятое», — хмыкнул Макс. «А еще, чтобы выдать как можно больше денег из тех, кто окажется не по ту сторону стен». Сомневаюсь, что бедолагам организуют эвакуацию?» «С учетом того, что я успел узнать о правящей верхушке этого времени, они, скорее наоборот, будут принудительно заселять внутренний периметр». «Кстати, Маркус», — подал голос парнишка, — «небольшой совет». «Дохлого проводника из своего теневого кармана никому не показывай. А лучше избавься от него поскорее». «А что не так с неприкасаемым?» — поинтересовался я. «Именно это и не так!» — хохотнул Макс. «То, что он действительно неприкасаемый!» «Работорговец-то?» — скептически хмыкнул я. «В мое время за убийство таких отбросов награды выписывали». «Плевать наместнику на работорговлю», — пояснил Макс. «Для него важны только поставки имперского груза с передовой. Нападение на груз приравнивается к нападению на самого наместника. За такое вырезали целые синдикаты. Совет князей следит за этим очень строго. Они разбираться не будут, потому что неприкасаемость груза распространяется в том числе на сами имперские поезда и персонал их обслуживающий. «Я-то думаю, чего он такой борзый был?» — улыбнулся я. «Но ты не парься. Считай, его уже больше не существует. А тебе за покрывательство не прилетит по шапке если прознают?» «Не-а», легко ответил Макс. «За мной стоит клан. А вот кто стоит за тобой?» «Никого», — показательно глянул я себе за спину. «В этом и прелесть». «Как это?» — Опешил Макс. «Подрастешь, поймешь», — улыбнулся я. И тут почувствовал неприятное жжение в груди. Я нырнул рукой в карман и вытащил оттуда малый нефритовый осколок, который пульсировал, как сумасшедший. «Вот Дыреха криворукая!» — хмыкнул я, наблюдая, как грубо накинутый Викторией на осколок полок вступил в реакцию с внутренней энергией осколка. «А если бы я его оставил в рюкзаке?» «Бабахнуло бы так, что контейнеры Макса пришлось бы по округе собирать. А может, и его самого тоже?» На исправление ошибки взбалмошной принцессы я затратил 10 секунд и закинул стабилизированный осколок обратно в карман и только сейчас заметил, как на меня во все глаза пялится Макс. «Ты раньше показать его не мог?» — укоризненно бросил он, закончив испепелять меня взглядом. «Зачем? Он не мой». «Понятное дело, что не твой», — обиженно фыркнул Макс. «Но это не имеет значения. Важен сам факт его наличия. Если бы ты показала осколок на вокзале, получил бы нормальный вагон». «Мне и в том было нормально», — пожал я плечами, не понимая, чего он так кипятится. Но это же полбеды. Осколок же тебя слушается. Ты осознаешь, что это означает? Ха-ха. Слушается. Интересно, что бы сказал Макс, если бы он все таки взорвался. Что мне его подбросили? Что ты под защитой клана природы. Вручение подобного артефакта — это своего рода официальное приглашение, которого удостаиваются считанные единицы. На тебя во всеуслышание выразили притязание — и гарантировали покровительство. «Звучит геморно», — поморщился я. А словами принцесса это не могла сказать? Я бы сразу обозначил ей свой ответ. Возможно, жестом. «Ты говорил, что едешь в столицу делать документы», — как ревнивая девочка продолжал свой парад претензий Макс. «Прости, Маркус, но нахрена тебе документы, простолюдина, если тебя готов принять клан?» «Поэтому ты такой смелый был, поэтому оказался на той встрече. Поэтому угомонись, Макс. Мне насрать на этот камень. Хочешь, я его выкину?» С этими словами я зажал нефритовый осколок между двумя пальцами и начал открывать окошко. «Эй-эй-эй!» Тут же подорвался в мою сторону Макс. «Не вздумай даже! Это же смертельное оскорбление! Хочешь стать кровным врагом всего клана природы?» «На камень в рюкзак среди ночи значит не оскорбление?» хмыкнул я и неохотно вернул осколок в карман. «Если правда хочешь от него избавиться, то передай его лично в руки тому, кто вручил». «Ради такой фигни назад, что ли, ехать?» — возмутился я. «Можно еще в представительство клана в столице отдать», — тут же нашел другой вариант Макс. «Тогда, если тебя выпустят оттуда живым, то у них никаких претензий». да вмざл, вздохнул я. «Сказал же, Гемор». «Осколок, конечно, красивый, и энергии в нем полно». На самом деле, выбрасывать его мне было жалко. Но тут дело принципа. Виктории тоже надо было думать, прежде чем кидать на меня столько обязательств. Не смогла меня удержать подле себя на поводке? Так решила хотя бы ошейник нацепить? Нет уж, спасибо. В эти ролевые игры пусть играет со своим Альбертом, к которому у меня тоже есть пара вопросов. То есть вступление в клан тебя не интересует? переспросил поуспокоившийся Макс. «Не-а». А что интересует? Ну, кроме еды?» «Порталы», — легко нашел я ответ, как раз подметив один из них прямо посреди пшеничной поляны. Несуразно огромный красный комбайн, как ни в чем не бывало, занимался сбором урожая в десяти метрах от него. А у самого входа в портал дрых одинокий вояка. «Так, тебя в них не пустят без лицензии», — вдруг выдал Макс. «Какой еще к черту лицензии?» — уставился я на парнишку. Тот глубоко выдохнул и остаток пути посвятил короткой лекции. На этот раз слушал я его внимательно, ибо в мое время особых заморочек с порталами не было. «Видишь портал? Идёшь и закрываешь портал. Не видишь портал? Идёшь в башню, там этого добра навалом». Ядро великого источника перехватывало большинство попыток вторжения, и перенаправляла их внутрь башни, в специально оборудованные этажи, где одни служители занимались изучением порталов, вторые — добычей ресурсов, но третьи, такие как я, мочили твари и закрывали те порталы, что теряли исследовательскую ценность или выходили из-под контроля. И все, что требовалось любому одаренному для того, чтобы зайти в портал, — это лишь желание. Будет ли это желание служить человечеству, заработать денег и славы, набрать трофеев или же стать сильнее, было не столь важно. Орден Аргуса давал открытый доступ для всех. Сейчас же Совет Князей сотворил какой-то бюрократический кошмар. Создал Имперское Министерство противодействия вторжению, которое жестоко регламентировало все возможные взаимодействия с порталами, тварями, ресурсами и вообще всем, что этого касается. На базе ИМПВ был создан электронный реестр порталов, который напрямую контролировал совет. Внутри реестра большая десятка кланов разделила между собой сферы влияния и присваивала себе права на все порталы, входящие в зеленую и желтую зоны. И вот, чтобы попасть внутрь портала, нужно через реестр забронировать портал и оплатить пошлину его владельцу. А для того, чтобы вообще получить доступ к реестру, необходимо иметь лицензию стража, без которой любые взаимодействия с порталами вне красной зоны являются незаконными. Как именно отслеживается незаконное использование, Макс рассказать не успел, так как мы резко вывернули с основной дороги именуя длинное складское помещение, остановились возле левитирующего белого внедорожника с незнакомыми мне родовыми гербами. «Приехали», — констатировал блондин, Наблюдая, как из внедорожника вышла девушка в строгом сером костюме и с недовольным выражением на лице уставилась прямо на Макса. «Подружка?» — пихнул я его в бок. «Можно и так сказать», — грустно усмехнулся блондин и высунулся в открытое окошко. «Диана, солнышко, распорядись перегрузить наш товар!» Девушка недовольно фыркнула, но приказ выполнила. Постучала своим кулачком под дверцы внедорожника, и оттуда вышли два крепких мужика и направились к кузову грузовика парни наши только контейнеры остальное не трогать бросил указание макс после чего прикрыл окошко и с улыбкой повернулся ко мне спасибо за приятную компанию маркус на этом нам придется попрощаться я бы с радостью поболтал еще на дело рода труба зовет как говорится с этими словами парнишка протянул мне серебристую карточку с выкровированными посередине цифрами Это мой личный номер. Как придумаешь, что. Звони в любое время. Я думал, ты не любишь оставаться должником, улыбнулся я, принимая визитку. Будто ты оставил мне выбор? Тяжело вздохнул Макс и скривился, поймав гневный взгляд своей подружки. Ее неморгающий, испепеляющий взгляд выглядел действительно жутковато. Удачи с документами! бросил Макс, выпрыгнув из кабины. «А тебе с заглаживанием вины перед подружкой!» — усмехнулся я и проводил парнишку взглядом. Не оборачиваясь и не говоря ни слова девушке, Макс нырнул за водительское сиденье. Зыркнув на меня своим жутким взглядом, Диана запрыгнула рядом с ним. К этому моменту контейнеры уже были перегружены, и внедорожник с ревом и голубыми искрами скрылся за поворотом, оставляя меня, наконец, в тишине и спокойствии. До столицы отсюда оставалось меньше километра. Глава 11 Сидеть в тишине было приятно. А вот размышлять на голодный желудок не особо поэтому я сладко потянулся, после чего перелез в кузов грузовика и принялся перебирать свое добро. Сортировать на поляне у меня времени не было. Тогда я просто брал все, что плохо лежит, и кидал в грузовик, из-за чего у меня сформировался явный излишек. Недолго поразмыслив, я оставил лишь тесак из иномирного металла и все расходники, в которых была сила стихии. Навряд ли я буду использовать что-то из этого, кроме тесака и гранат, но патроны с магазинами занимают мало места, а денег стоят хороших. К тому же, в случае необходимости, я смогу вытянуть из оставленного немного стихийной энергии. Также я стоял флягу для воды, пачки наличных, еще пару полезностей и плотно упаковал это в тактический рюкзак. А вот все остальное, включая грузовик, я отдал в жертву тьме. Ценного там практически ничего не оставалось, а потому я получил за это поглощение чуть больше трех единиц энергии. Покончив с делами, я забросил на плечи рюкзак и вышел к дороге. Метрах в впереди виднелось одноэтажное здание с огромным надувным бургером на крыше. «Это то, что нужно», — облизнулся я и направился прямиком к нему. Встретили меня обычные стеклянные двери без каких-либо усилений или следов стихии, тонкие обшарпанные стены, пожелтевшая барная стойка до да полтора десятка столиков, видавших лучшие дни. Мне фирменный бургер и чёрный кофе. Едва переступив порог, сделал я заказ. «Сделаем!» — бойка дозвалась полная тетка в грязном фартуке и кивнула на единственный свободный столик. Несмотря на посредственность заведения, посетителей тут было полно. Не самая маленькая парковка была под завязку забита разнообразным транспортом, который куда больше прежних был похож на машины из моего времени. Хотя ни одной модели автомобиля я не узнал, как и топливо, на котором они работают. Откинувшись на жестком диванчике, я принялся краем уха слушать, о чем говорят местные. «Налоги, работа, усталость, болезни, семья». Темы разительно отличались от тех, что я слышал в Водкином гвозде. Местные не думали о том, как заработать денег или отжать у ближнего кусок пожирнее. Здесь люди просто хотели выжить и прокормить свою семью. За парой исключений, разумеется. Куда же без них? «Ваш заказ», — басом громыхнула тетка, и на столике оказалась огромная тарелка с многослойным бургером по центру и тремя видами овощей по краям. В нарезанном виде из овощей узнать я смог только картошку. Остальное либо имело незнакомую форму, либо цвет, либо и то, и другое. Я был настолько голоден, что не особо разбирался и с аппетитом умял весь предложенный обед. Несмотря на внешний вид блюд, вкус оказался весьма недурным. И, что самое приятное, заказ обошелся мне всего в 90 импов. Оставив сотню чаевых, я уже было хотел уходить, как ко мне уверенно подошел усатый мужичок и подсел рядом. «Таксист не нужен?» — вежливо спросил усатый, мазнув взглядом по рюкзаку. «Нужен?» — легко кивнул я. «И почему я должен выбрать самого наглого из трех? поднял я бровь и глянул за спину мужика, где у выхода, мне хотели предложить свои услуги еще двое его конкурентов. «Потому что меня не смущают следы огнестрела и крови на рюкзаке», — быстро предложил вариант усатый. «А еще моя ласточка точно доедет до пункта назначения, в отличие от ведер этих бакланов. Они и торчат-то здесь только потому, что у них денег на топливо нет». «А ты, значит, отличаешься?» «Я местные бургеры люблю», — улыбнулся усатый. «А еще знаю место». Где можно сбыть любой товар, или же наоборот найти, подмигнул он. Мне бы для начала лицензию оформить, отмахнулся я от сомнительных предложений. На страже. Знаешь такую? Конечно. Тридцать минут пути, пять сотен импов, и ты на месте, воодушевился таксист и прошептал, чуть подавшись вперед. Эти не поедут меньше, чем за штуку. Минимальная сумма для заправки тачки в этой дыре. Хм. Призадумался я и перевел взгляд в окно. Какая из них твоя? Так вон, желтый мутант Г. С радостью поднял нос мужик. Старичок, но броня на бортах добротная, и маневренность еще о-го-го. на броню, спокойно ответил я и передал таксисту пять сотен. Мне просто доехать до места. Как скажешь? Ловко убрал бабки во внутренний карман усатый, и взяв мой рюкзак, пошел к выходу. Машинка у мужика действительно выглядела внушительнее остальных на стоянке. Стихийный привод, подвижные желтые пластины для закрытия окон и массивный бампер, если придется прорываться сквозь тварей. «Не перебор с защитой для такси», — усмехнулся я, запрыгивая на заднее сиденье. «Так я в основном по желтой зоне работаю», — с гордостью хмыкнул мужик. «Там по-другому никак. Это тебе повезло, что я брата навестить приехал». Так пришлось бы за штуку импов-корыта, тех дятлов ручками толкать. Рев мотора затруднил возможность дальнейшей беседы. А таксист, к моей радости, не настаивал, позволив мне в тишине насладиться видами столицы. В отличие от Форт-Хелла, укрепленность построек здесь не имела первостепенного значения, из-за чего здания из стекла и металла выглядели более разнообразно и эстетично. Окраины южной столицы были сплошь заполнены многоуровневыми домами-муравейниками, и лишь через 20 минут пути мы выбрались к широким светлым улицам, лесопарковым зонам, детским площадкам и целому вееру небоскребов, видневшихся впереди в центре города. Таксист же взял вправо на малооживленный узкий проспект. «Так, короче», — пояснил он, хотя я ничего не спрашивал и продолжил беззаботно смотреть по сторонам. Возможно, именно поэтому я увидел несущийся на нас сбоку грузовик раньше самого таксиста и успел пристегнуться. Глухой удар в противоположный от меня бок авто заставил мир кружиться перед глазами. Сделав три оборота и, кажется, пробив парочку ограждений, мы во что-то влетели и остановились. Запахло кровью, гарью и едким черным дымом, начавшим проникать в салон. Мне пришлось задействовать один эрк чтобы искореженная ударом дверь не вспорола мне живот. В остальном модуль ремней безопасности прекрасно выполнил свою работу. Пожалуй, больше двух звезд водитель не заслужил. Имя не назвал, до да места не довез, да еще и броня его хваленная меня чуть не проткнула. На чаевые тоже, может, не надеяться. Выбрался я легко, разве что слегка застрял рюкзак, получивший новую пару боевых отметин но пара ударов ногой и смятая крыша выпустила мой багаж наружу. «Ты что натворил, козлина?» — гневно заорал таксист, выскочив наружу. По его виску стекала кровь. Сам он прихрамывал на одну ногу, но был вполне себе цел. «Моя ласточка! Моя ласточка!» — схватился за голову усач и повернулся в сторону дымящегося в трех метрах от нас грузовика с вмятым носом. «Мы так не договаривались! Платить за ремонт ты будешь! Ты хоть знаешь?» Закончить таксист не успел. Словил стихийную пулю в нос, которая срезала ему половину башки. Второй выстрел пошел в меня. Никаких предупреждений, угроз или требований. Меня привезли сюда убивать. Пуля в полете раскрылась стихийным металлическим серпом, который я принял на лезвие тесака. Стрелок нарочно стоял в дыму, рассчитывая, что это его спасет от ответки. Зря. «Перемести», — приказал я и сунул в проявившееся на ладони темное пятно гранату с вынутой чекой. Взрыв стихийного пламени разорвал стрелка на части и разметал облако дыма по всему безлюдному переулку. Атака была явно подготовленной, и нападающие заранее обеспечили отсутствие свидетелей. Что ж, мне же лучше. Еще два живых стрелка побоялись раскрыть свои позиции и до последнего искали удачный момент для выстрела. Не нашли. Того, что прятался в окне на первом этаже, пробив сердце, пригвоздило метательным тесаком к стене. А парень с крыши не удержал равновесия и разбился насмерть. С небольшой помощью полуночного фантазма, безобидный образ которого я соткал из клубящегося вокруг стихийного дыма. Если настолько боишься даже вида портальных тварей, то лучше сидеть дома и не играть с большими дядями в снайпера. Обыскать на предмет ценностей я успел только проткнутого тесаком, заодно вытащил из его сердца своего имущество. В числе прочего, в кармане неудавшегося киллера был фоторобот моего лица. И найденный на запястье трупа браслет с золотым осколком явно намекал, кто его составлял. «Ну, Альбертик», — покачал я головой, но «ну погоди» после чего я без поглотил золотой осколок стихии металла вместе с трупом и следами убийства. Двадцать семь единиц энергии раскаленным железом потекли по венам, заставляя тело силой воли перерабатывать и подчинять чужую стихию. Благо оно еще помнило, как это делается. Остальные два трупа на меня указать не могли. Первый сам упал с крыши, а от второго не найдут и кусочка. Стихия огня способна выжечь из реальности все вплоть до атома, а граната взорвалась в него прямо в штанах, без шансов для любой ищейки. Направление оживленной улицы, с которой мы свернули, я запомнил, а потом, закинув рюкзак на плечо, пошел туда, пока не заявились службы правопорядка. Навряд ли нападающие купили у них больше 10 минут на отход. Как только я вышел на оживленный проспект, оказалось, что я достаточно сильно выделяюсь среди местных. И так не первой свежести одежда теперь и вовсе почернела от дыма и висела на мне грудой рваных тряпок. «Непорядок», — вздохнул я и зашел в первый попавшийся магазин одежды. «Добро пожаловать», — бодро начала приветствие молоденькая девушка-консультант, но ее энтузиазм быстро угас следом за натренированной улыбкой. «Вам кассу?» — выдавила из себя блондинка, слегка попятившись. «Кассу?» — не понял я. «Да, кассу... это... обнести?» — сглотнула блондинка ком в горле. «Пойдемте, я все покажу, все отдам. Только не убивайте, пожалуйста, у меня сегодня свидание». «Но раз свидание, тогда вам плакать тоже ни к чему», — обеспокоенно сказал я. «У вас тушь потекла Папа, — залепетала блондинка, с ужасом наблюдая, как я опуская штору витрины, и закрывая замок на входной двери. «Что вы себе позволяете?» вбежала откуда-то изнутри статная женщина в возрасте. «Марья Ивановна, нас убивать пришли!» на последнем дыхании доложила блондинка и, потеряв сознание, упала прямо на женщину. Не справившись с неожиданной ношей, Марья Ивановна завалилась в гору аккуратно сложенных рубашек, судорожно соображая, что делать. «Все произошло так быстро, что я даже слово вставить не успел» и пока дело не приняло дурной оборот, я опустил рюкзак с плеч и безобидно поднял руки вверх. «Ваша сотрудница все неправильно поняла. Я всего лишь пришел купить пару вещей», как можно более доброжелательным тоном сказал я, и медленно вытащил нефритовый осколок из кармана рубашки. С одной стороны, мне не особо хотелось пользоваться заемным положением, с другой же, если бы не мстительная собачонка по имени Альберт, Ты я бы вообще не оказался в такой ситуации. Так что будем считать мы с Викторией Квиты». «Ой, господин!» — облегченно выдохнула дама. «Что же вы сразу не сказали?» Без резких движений я помог женщине подняться и следом протянул увесистую пачку денег. «За доставленное беспокойство и будущей покупки», — располагающе улыбнулся я. «Подберем что-нибудь на мой бюджет?» «Конечно!» — понятливо кивнула Мария Ивановна. Я же аккуратно поднял лежащую без сознания блондинку и отнес ее на мягкий диван в глубине зала. В это время Мария Ивановна пыталась прийти в себя и недоверчиво косилась на закрытую входную дверь. «Простите, господин Маркус», — кивком головы представился я. «Господин Маркус», — сохраняя самообладание, проговорила Мария Ивановна. «Позвольте узнать, зачем вы закрыли дверь? За вами идет охота?» «Ничего такого, о чем бы вам стоило переживать», — заверил я. Разве что к вам могут обратиться с вопросами относительно одного инцидента неподалеку отсюда. «Инцидента, в котором вы не принимали никакого участия, как я полагаю?» — окончательно взяла себя в руки дама. «Вы очень проницательная женщина», — к искреннее восхищение я. «Ины не способны вести бизнес в наши неспокойные времена», — улыбнулась вернувшая себе статусный вид владелицы Мария Ивановна. «Позвольте последний вопрос, Маркус». «Те люди, кто могут обратиться с вопросами, а кто они?» «Не аристократы, если это вас волнует», — успокоил я дому. «А если таковые появятся, то им можете без стеснения передавать все, что видели в этом зале». Насколько я понял местные порядки, поднять шумиху вокруг случившегося могут только имперцы, которые взяли на руку и покинули свои посты. Именно они будут носом землю рыть, чтобы найти способ отмазаться от последствий своих действий. А вот если о случившемся узнают аристократы, мне наоборот будет только лучше. Моя свидетельница легко подтвердит наличие у меня осколка, что отметет все остальные вопросы. Клану природы явно не нужна шумиха вокруг человека, обладающего их осколком. Клан Металла же не рискнет подтверждать свое присутствие в нападении на того, кто в этот момент находился под протекторатом союзного клана. Более того, Они сделают все, чтобы этот инцидент вообще не всплыл, что меня также абсолютно устраивает. Если кто-то из аристократов и решится действовать, то тихо. А тот, кто нападет тихо, умрет тоже тихо». «Благодарю», — Облегченно вздохнула хозяйка заведения. «А теперь скажите, Маркус, какой цвет костюма вы предпочитаете?» «Примерно в это же время». Броня Евгений Сергеевич, в народе бес, мерно подтягивал коньяк и задумчиво стучал массивным стихийным перстнем по обивке бронированного лимузина. Транспорт мчал его по тайной подземной дороге в сторону Западного кольца. Не первый раз бесу приходилось на ходу менять планы и покидать насиженное место. Но в Форт Хэл он приехал только сутки назад. Бес не то что засветится. Он даже встретиться ни с кем не успел. Десять деловых встреч пришлось отменить. Сорвались крупные сделки, и полтора года подготовки к приезду пошли прахом. без был абсолютно уверен, что у него есть как минимум неделя. Он щедро оплатил ее сотням жадных, но влиятельных рук. Специально подстроился под ежегодный съезд князей, которым традиционно в эти дни плевать на весь мир, кроме самих себя. «Тогда что же пошло не так? «Так», — покачал головой 20-килограммовый гигант. Хотя вопрос был скорее риторический. Детальный отчет личной разведки лежал прямо перед бесом. Но разве мог он его удовлетворить? Ведь достоверно известно было только имя виновника. Ни род, ни клан, ни синдикат. Просто имя без фамилии или каких-либо иных данных о биографии человека. Бес всегда гордился своей службой разведки, которая уступала лишь клановым, но сейчас он не знал о виновнике его двухмиллионных убытков ничего. Словно такого человека и не существовало вовсе. Люди Беса достоверно определили источник утечки. Им оказался его драгоценный картограф, за которым не уследили два каких-то остолопа. После допроса обоих казнили, на Бесу пришлось пересмотреть степень свободы того, чья светлая голова была главной причиной его легендарной неуловимости. Хотя голова и сам не осознавал свои ценности. Бес научился его использовать, и чтобы не привлекать лишнего внимания к своему бриллианту, позволял ему жить жизнью рядового отброса банды. «Маркус», — попробовал бес на вкус имя, которое его людям с трудом удалось раздобыть. «Кто же ты, мать твою, такой?» О том, что какой-то простолюдин стал причиной трусливого побега беса из Форт Хэлла, знало лишь два человека. Но то, что известно двоим, станет известно и миру. Слухи пойдут, будут шептаться. Подумают, что бес уже не тот. Акулы всегда чуют кровь. «Генри!» — приняв решение, нажал бес на селектор. «Отправь в столицу жнеца!» «Будет сделано, господин!» — донесся ответ его первого помощника. И скверное настроение беса немного улучшилось. Маркуса нужно было наказать и сделать это показательно, а заодно проверить на первый взгляд нелепый слух про реликвию падшего ордена. Шанс, конечно, крайне мал, но если это окажется правдой, беса из этой паршивой ситуации выйдет победителем, как он делал всегда. Особый нюх на потенциальную прибыль всегда оказался бес его самой полезной способностью. глава 12 в магазинчике одежды я в итоге оставил 50 тысяч часть из которых ушла в качестве чаевых за молчание и оплату возникших с моим появлением неудобств я на месте переоделся в презентабельный черный костюм с темной рубашкой без галстука Дополнил образ ремнем, удобными туфлями и кожаными перчатками, чтобы полностью скрыть ткань, повязанной на правой руке мантии. От старой одежды я избавился поглощением. Чтобы мой внешний вид резко не контрастировал с подранным рюкзаком, я приобрел большую багажную сумку на колесиках и засунул всё свое добро туда. После чего покинул магазин и поймал такси, которое без сюрпризов довезло меня до многоэтажного серого сооружения. «Главное здание Министерства противодействия», — объявил таксист. «Малое бюро регистрации в правом крыле. «Благодарю», — расплатившись, кивнул я и побрел со своим багажом по широкой парадной лестнице. Людей по дороге я встретил не очень много, а у входа с нужной мне таблички и вовсе никого не было. Бюро регистрации выглядело как небольшое замкнутое помещение с белыми стенами и десятком окон информации, из которых работало лишь одно. К моей радости оно было свободно. «Добрый день!» — приветливо улыбнулся я. «Мне мы лицензию». «Получить, продлить, оплатить», — начала со вздохом перечислять седовласая тетка в очках. «Получить?» «Получение готовых к выдаче лицензии осуществляется в другом здании», — начала монотонно бубнить тетка, не поднимая на меня взгляда. «Вы не поняли?» Вновь прервал я бессмысленный текст. «Мне нужно оформить лицензию». «Так и говорите, молодой человек, в очередь задерживайте». Я показательно обернулся, чтобы доказать, что иных желающих с ней пообщаться просто нет, но она даже взгляда не подняла. «Ваши документы». «То, -то такое дело. Я их потерял?» Невинно улыбнулся я. «Тогда вам нужно сначала в имперскую канцелярию с заявлением на восстановление», — разозлилась тетка и махнула рукой, чтобы я убирался прочь. Я тяжело вздохнул. Еще куда-то ехать совершенно не хотелось. Эта тетка высасывала энергию похлеще, чем метеитовые пиявки, как и вся система бюрократии, которую так любили князья. В такие моменты я начинаю скучать по ордену. В каком еще мире, чтобы идти уничтожать иномерных захватчиков, нужно сначала пройти семь кругов ада и получить разрешение? «Идиотизм!» «Может, мы как-то договоримся?» Вернулся я к окну и потянулся за деньгами во внутренний карман. «Простите, а что это у вас там?» Резко подорвалась тетка, едва не вписавшись лбом в заградительное стекло. «Так деньги?» Недоуменно вытащил я пачку. «Нет!» — отмахнулась она. «Блестит, говорю, что...» «Вы про это?» — вытянул я нефритовый осколок. «Ой!» — упала обратно на свое кресло тетка и сняла очки. «Что же вы сразу его не показали?» «Вообще-то он не мой», — с чувством дежавю вздохнул я. «Это не имеет значения», — сплеснула руками тетка, начав судорожно что-то набирать на компьютере. «И почему всех это так удивляет? Неужели местные аресты настолько привыкли кичиться положением, что всех, кто этого не делает, сразу записывают в безродное отребье?» «Поначалу я подумал, что это из-за моей одежды, но сейчас я выглядел вполне сносно. И все равно этой тетке было на меня плевать ровно до того момента, пока она не увидела осколок. А сейчас вон как строчит на клавиатуре. В глазах добавился страх, и мимика в корне изменилась. Выдрессировали князья простых людей, конечно, знатно. Словно личное стадо овец. Еще и окружили себя ими, и стригут как хотят, ими же прикрываясь от внешних опасностей. Удобно устроились, ничего не скажешь. «Ваше имя, пожалуйста», — исключительно вежливо обратилась ко мне тетка. «Маркус», — представился я. «А вы, простите, что делаете?» «Так документы вам и делаю, милок! невинно похлопала глазами тетка. «Фамилия?» «Нет фамилии». Да и не было никогда. Большинство служителей ордена были сиротами безрадословной, и имен нам было вполне достаточно. Иногда за боевые отличия в порталах, таким как я, приписывали прозвища, заменяющие нам фамилии. С этой мыслью я стал перебирать словечки, которыми меня называли за глаза. «Жестокий», «Кровавый», «Пожиратель», «Проклятый». «Так не пойдет, милок», — покачала головой тетка. «Фамилия нужна обязательно». «Ладно», — вздохнул я, и назвал самое безобидное из тех десятков прозвищ, которыми меня называли. «Темный». «Маркус темный, значит», — удовлетворенно кивнула тетка. «Записала. Осталась дата и место рождения». безыменная деревня на севере». На ходу придумал я место и добавил свой реальный день рождения. «22 декабря». «Северное королевство», — по слогам пробубнила она. Еще и в день зимнего солнцестояния, значит», — улыбнулась тетка. «Когда день самый короткий в году». «А ночь самая длинная», — подтвердил я. Старик Акс всегда любил над этим шутить, а некоторые фанатики даже всерьёз верили, что я дитя тьмы. Хотя в какой-то мере так и есть. «А год?» — спохотилась работница. «2695-й», — ответил я, высчитав возраст, на который я внешне походил ближе всего. Сверхвысокие запасы стихийной энергии и частое взаимодействие с великим источником значительно снижали эффекты от старения, отчего все паладины ордена внешне словно замирали в возрасте 28 лет. «Почти все готово», — торжественно объявила тетка и протянула тонкую карточку с выгравированными датами, на которой в левом углу красовалась печать с имперским гербом, после чего разместила передо мной странное устройство в виде башенки с тремя круглыми отверстиями. «Поместите артефакт в подходящее по размеру и поставьте печать в правом углу», дала указание женщинам внимательно сощурившись пожав плечами я спокойно вставил осколок в пас и приподняв круглую башенку опустил ее в нужную область в результате нехитрых манипуляций на карточке документе появилась пульсирующая магическая печать с нефритовым оттенком тетка же облегчённо выдохнула как оказалось башенка артефакт являлась одновременной тестом на право владения осколком который ее успешно прошел «Вот и замечательно!» — отозвалась работница, после чего в течение пяти минут выдала мне заполненную форму заявления на лицензию и отправила в свояси «Именно так? Мне все равно нужно было идти в другое место. К своим поручителям», — как назвала их тетка. «Оказалось, что за правдивость предоставленных мне данных несет ответственность клан природы. Именно поэтому мне все сделали так легко» иначе пришлось бы подавать заявку в имперскую канцелярию и на слушании которое назначили бы не раньше чем через месяц предстояло еще доказать что я именно тот за кого себя выдаю пожалуй все же стоит сказать виктории спасибо при встрече придумать подарок который равноценен месяцу сэкономленному мной благодаря ее осколку а еще угостить ужином от предыдущего свидания с принцессой у меня остались сугубо приятные воспоминания. Из бюро регистрации я направился к зданию официального представительства клана природы. На мое счастье, располагалось оно в десяти минутах ходьбы на площади Единства Десяти, названной в честь великих кланов империи. Собственно, здесь же я увидел огромные здания правительства каждого клана. Отличить их можно было по величественным гербам на фасадах, и расположенным перед входом скульптурам, олицетворяющим каждую из стихий. Я нашел взглядом нужный вход со скульптурой широкого дерева и направился прямиком к нему. «Доброго дня, господин!» — поприветствовал меня Лакей с идеальной выправкой и клановой нашивкой на груди. «Вам назначено!» «Можно и так сказать», — усмехнулся я и продемонстрировал осколок. Лакей тут же что-то набрал у себя на телефоне, после чего вежливо поклонился и открыл двери. «Присмотри, будь добр, я ненадолго», — шагнул я внутрь, а чемодан оставил у входа. Впереди виднелась сканирующая арка, и мне не хотелось проверять, как местная служба безопасности отреагирует на полную сумку оружия. Только подойдя ближе, я узнал в сложном модуле магических арок знакомые черты. Без сомнений, такой же модуль стоял на каждом этаже Великой Башни Аргуса. Вернее, почти такой же. Этот внешне выглядел иначе, но его уникальный стихийный след, взятый за основу, ни с чем не перепутать. Значит, князья не ограничились осколками великого источника, но умудрились прихватить еще и технологии Аргуса? Любопытно. «Добро пожаловать, господин Маркус, прошу за мной», встретил меня еще один лакей и повел вглубь здания. Минуя куполообразный светлый холл, центральный фонтан, и два коридора, наполненных декоративными растениями, мы оказались у двери в кабинет. «Проходите, вас ждут», — поклонился Лакей и ушел. Наслаждаясь пьянящей чистым воздухом, я в приподнятом настроении зашел внутрь кабинета. «Господин Маркус», — приветственно кивнул мне подтянутый мужичок, «присаживайтесь. Меня зовут Иннокентий. Проверенный слуга его княжеского сиятельства». «Ну, здравствуйте». Не стал отказываться я и опустился в кресло напротив стола, позволяя слуге с неприятной хитрецой в глазах продолжить речь. «Хм-хм!» смутился от моего пристального взгляда Кенти, но с натянутой улыбкой продолжил. «Признаться, мы вас ждали. Его сиятельство князь лично распорядился подготовить все формуляры, и я закончил аккурат перед вашим приходом». С этими словами слуга выложил на стол пять увесистых стопок бумаг, и уже набрал воздуха, чтобы продолжить. «Сам князь», — нарочито громко перебил я его, — «такая честь». «Да, да», — суетливо покивал Иннокентий и потянулся открывать первую папку. «Один момент, уважаемый», — улыбнулся я, положив поверх его папки заполненный лист бумаги. Иннокентий, плохо скрывая пренебрежение, фыркнул и попытался открыть папку силой, но не смог. Я крепко прижал ее ладонью к столу и с улыбкой смотрела в мужику прямо в глаза. «Я настаиваю», — мягко сказал я, наблюдая, как бедняга Иннокентий покраснел от натуги. «Ладно», — неохотно сдался слуга и поднес лист к лицу. «Так...» «А это еще что?» «Заявление на лицензию стража. Там же написано». «Вы прочитайте внимательнее. Я не спешу». «А я спешу!» — не сдержался Иннокентий и собрался было порвать заявление, но благоразумно передумал, отложил его в сторону и глубоко выдохнул. «Понимаете, господин Маркус», — успокоившись, протянул слуга. «Ваше дело не такое срочное и может подождать. Разумеется, я приму его и подам на рассмотрение в общем порядке. Уже через неделю, тогда к рассмотрению ваших папок тоже вернемся через неделю», — заключил я и поднялся на ноги. «Как, «Как это через неделю?» — сорвался голос у Иннокентия. «Князь же лично распорядился сделать все сегодня». Приказал вам. Вы и делайте, развел я руками. А у меня дела. Прошу вас, господин Маркус, князь же меня уволит, взмолился Иннокентий, пока я шел к выходу и с интересом любовался видом в панорамных окнах углового кабинета. Действительно красиво. Разве что видок задницы статуи рыцаря у соседнего здания портил картину. Вот если бы его снести... Я подпишу! У самой двери догнал меня отчаянный крик В Это другой разговор. Развернулся я и направился обратно к столу. Пока я шел, весь покрасневший от перенапряжения слуга уже что-то набирал на компьютере, сверяясь с моим заявлением. Все готово!» — отчеканил он, возвращая мне листок. Заявка ушла в рекрутинговый отдел Министерства. Далее решение о выдаче доступа к реестру принимают они. обычно рассмотрение занимает сутки, однако ваш случай может затянуться из-за отсутствия у вас... Брезливо покосился он на мои глаза. «Подтвержденного ранга». «Этого достаточно». «Благодарю», — кивнул я. «Благодарить стоит не меня», — нервно хмыкнул Иннокентий. «Это всего лишь моя работа. Как и все остальное», — вздохнул он, раскрыв первую папку. «Итак, раздел первый, пункт первый, находящийся в служении клана Одаренный, именуемый далее...» «Погоди», — прервал его. «Ты собрался читать все?» Ну, да! нервно захлопал глазами Иннокентий. Ваш случай вхождения в услужение клана уникальный, поэтому нам пришлось исправить несколько разделов и добавить пару. Какое еще к черту служения? Потирая виски, спросил я. Вручение осколка является официальным приглашением на вступление в ряды клана природы, однако, учитывая ваш статус простолюдийной навыки, вам доступна должность младшего слуги с потенциальным ростом до потомственного. Поймите, господин Маркус, Это для вашей же безопасности. Все должности выше в клановой иерархии сопряжены с рисками и постоянными боевыми столкновениями. Угомонись, приятель, — вздохнул я. Я пришел сюда, чтобы отказаться от предложения, — заявил я и положил на стол осколок. Иннокентий весь побледнел. Потом покраснел, после чего налил себе стопку коньяка и, не стесняясь, прикончил ее. — То есть как это? Отказывайтесь. Держась за сердце и тяжело дыша, спросил он. Вот так?» — пожал я плечами. «Прошу прощения, что не сказал сразу». «Но зачем вам тогда лицензия стража?» «Все еще не понимая», — спросил Иннокентий. «А зачем еще она нужна? В порталы ходить?» «Вы? В одиночку?» — не поверил мне слуга. «Стой. А ты думал, для чего?» «Так это... Слугам с лицензией, независимо от успехов, платят повышенное довольствие, а еще гарантируют место в клановых рейдах и в фиксированную долю с годового оборота добычи?» Осторожно пояснил Иннокентий, жадно поглядывая на осколок. Видать, боялся, что я придумаю после услышанного и заберу его обратно. Ха. Боже, и что только у этих князей в головах? Столько шума из-за того, что простолюдин позарился на их тепленькое клановое место слуги. От осознания этого факта я едва не рассмеялся во весь голос. Первый паладин мечтает стать слугой, и получать деньги, держась подальше от порталов? Старик Акс бы лопнул от смеха, если бы это услышал. «Спасибо, конечно, за оказанную честь, но мне от вас ничего не нужно», — широко улыбаясь сказал я. «Так князю передай. И не забудь там себе черкануть, что я вернул ваш камушек». «Конечно!» — торопливо убрав осколок со стола, проговорил Иннокентий и, порывшись в бумагах пару минут, сунул мне один-единственный лист. «Официальный отказ от нашего приглашения, господин Маркус. Дата, время и подпись». «Сделано», — кивнул я по на глазах Иннокентию и передал подписанный лист. После чего махнул слуге рукой и направился к выходу. На этот раз останавливать он меня не пытался. Был занят тем, что открывал шампанское. Характерный звук вылетающей пробки я услышал уже в коридоре. Путь к выходу я запомнил, и сопровождающие мне не потребовались я неспешно шел, любуясь впечатляющим интерьером с панорамными залами, стеклянными куполами и гармонично вплетенными внутрь сотнями видов растений, цветов и крошечных деревьев. Журчание воды в фонтане и чистый воздух расслабляли и стойко прививали чувство спокойствия и умиротворения. «И вот как взять и испоганить все впечатление о себе?» вздохнул я, когда впереди показался арочный модуль. Внешне он совершенно не изменился. Десяток арок, прозрачная пелена сканирующего воздушного потока на каждый. Однако внешний вид был обманчив. Модуль был включен в режим крепости, и пелена испускала не сканирующий воздух, а парализующий стихийный газ широкого действия. «Какие мы обидчивые!» — покачал я головой и беззаботно прошел на выход, словно ни в чем не бывало. Лакея у входа, завидев меня, обронил челюсть, и принялся судорожно что-то тыкать в телефоне. Мой чемодан так и стоял подле него на металлической тележке. Мешать мне его забрать лакей благоразумно не стал, и я благополучно выбрался на площадь, где прямо около центральной стелы Единства стоял левитирующий белоснежный спорткар с открытым верхом. «Салют, северянин!» — махнул мне улыбчий блондин. «Здесь разве можно парковаться?» — скептично хмыкнул я. «Мне можно!» — отмахнулся Макс. «Прыгай, подброшу!» «И не боюсь мою малышку никакой грузовик не возьмет!» Во все зубы улыбнулся он. «Погоди минутку, там со мной поговорить хотят», — вздохнул я, и лениво покосился на здание, из которого недавно вышел. В полупрозрачных дверях холла отчетливо виднелся вооруженный отряд из десятка одаренных, которые неуверенно замерли у дверей. Я поймал взгляд главного и сделал шаг в их сторону. Правда, едва я это сделал, они тут же драпанули обратно. Детский сад. Кажется, передумали. Пожал я плечами, швырнул багаж на заднее сиденье и запрыгнул рядом с Максом. Уже привычный рев стихийного мотора ударил по ушам, и спорткар на бешеной скорости нырнул в переулок. Глава тринадцатая. «Мне помощь не требовалась», — отметил я, когда мы отъехали. «Знаю», — беззаботно отозвался Макс. «А если бы и требовалось, ты бы не позвонил, верно?» «А ты начинаешь меня понимать», — похвалил я парнишку. «С трудом, Маркус, с трудом», — засмеялся Макс, вписывая тачку в очередной поворот. В городе его удивительные для меня навыки вождения выделялись еще ярче. Либо в это время не существовало правил дорожного движения, Либо Максу было на них плевать. Скорее, второе. «Как я понимаю, от предложения стать слугой ты отказался?» — продолжил беседу парнишка. «Помнится, я уже говорил, что меня это не интересует». «Да, да. Но все люди лгут. Сейчас?» «Хотя сейчас я вижу, что ты явно не из таких», — хмыкнул Макс, впервые за все время пути остановившись на светофоре. «Я уж было подумал, что помчит на пролом. Конструкция машинки позволяла». От нее шел такой мощный стихийный ответ, что, казалось, она вся собрана из иномирных материалов. «Так позволь полюбопытствовать», — продолжил Макс. «Почему ты отказался? Тебя ведь не статус слуги смутил, верно?» «Свободу люблю», — пожал я плечами. «И самостоятельно распоряжаться своей жизнью». «Боюсь, тем стилем, с которым ты жизнью распоряжаешься, она окажется у тебя весьма короткой», — с некой долей заботы улыбнулся Макс. «А тебе есть до этого дело?» — поднял я бровь. «Друзей, как я погляжу, у тебя никогда не было!» — вздохнул парнишка и остановился у обочины старинного черного здания с высокой аркой, под которую дальше вела двухполосная дорога, мощенная камнем. Только сейчас я заметил, что вокруг практически не было прохожих, а те, что были, передвигались по этой улице и едва ли не бегом. А ведь от оживленных мест мы отъехали не так уж и далеко. «Теневой квартал», — кивнул Макс на арку въезд. «Ты ведь заметил, что на площади Единства девять скульптур и девять представительств?» «Не хватало клана теней», — подтвердил я. «Именно», — со всезнающим видом задрал нос парнишка. «Они потеряли эту привилегию со смертью своего последнего князя лет, это двести назад. В то время кланы начали объединяться в коалиции и воевать за сферы влияния». Теневики сделали ставку на нейтралитет и были уничтожены коалицией фанатиков стихии света, которые считали их своими естественными врагами. В коалицию светлых входили сразу три великих клана из десятки, а у одиночек-теневиков не было шансов. «Хочешь сказать, их как клана больше не существует?» «Почему же? Номинально они существуют», — усмехнулся Макс. Остатки клана теней спасла от геноцида коалиция стихии огня, помогла им основать этот квартал, и негласно покровительствуют теневикам до сих пор. «То есть теневики теперь входят в их коалицию?» «Не совсем», — качнул головой парнишка. «Пакт единства запрещает нахождение в одной коалиции более трех кланов, поэтому теневики, как бы это помягче сказать, — задумался Макс, непривередливые наемники, во, выполняют любые поручения тех, кто больше заплатит, а коалиции стихии огня отстегивают процент за покровительство». Настоящая помойка, куда с распростертыми объятиями принимают всякое отребье. «Видел я одного такого», — понимающе кивнул я. «Каем звали. Кажется, он сюда меня и приглашал». «И ты очень зря отказался», — беззаботно улыбнулся Макс. «Тебе тут самое место». «Эх, красивая была машинка», — погладив по белоснежной дверце, сказал я с тоской. «Эй, в каком смысле была?» — подорвался парнишка и панически замахал руками. «Ты не понял! Не понял! Я не это имел в виду!» В этот момент я уже прокручивал на указательном пальце крошечную черную сферу, молча ожидая дальнейших слов Макса. «Князь!» — выпалил парнишка. «У клана теней нет князя. Вся их внутренняя иерархия построена исключительно на личной силе. При этом официально они все же являются кланом, со всеми причитающимися им привилегиями благородных, в том числе освобождение от налогов на добычу в порталах «Возможность участвовать в аукционах и еще сотню привилегий, гарантированных пактом каждому клану. Будучи стражем-простолюдином в нашем мире, ни хрена не добьешься», — закончил свою пламенную речь Макс и замер в ожидании моей реакции. Исчезнувшую из моей руки черную сферу он воспринял с облегчением. Занятно, что при этом Макс даже не готовился защищаться. Наивно с его стороны так слепо доверять малознакомому простолюдину. «Почему не сказал об этом раньше?» «Я знал, что ты все равно бы не принял приглашение стать слугой клана природы», честно ответил парнишка. «А еще твое приглашение будет звучать убедительнее на контрасте с остальными перспективами», — улыбнулся я. «Каюсь», — не стал отрицать вновь расслабившийся Макс. «Я встретил тебя на площади не по доброте, душевный Маркус. Клан молнии решил предложить тебе место боевого стихийника. Не ратник, конечно, но и не слуга». «Тебе широкая свобода действий, нам талантливый, одаренный. Возможно, ты не знаешь, но мы единственный клан из десятки, который не состоит ни в одной из коалиций, и качественных кадров нам не хватает». «Несмотря на очевидную манипуляцию, твой подход мне нравится больше», — хмыкнул я. «По крайней мере, ты говоришь в лицо, чего хочешь». «Но», — со вздохом спросил Макс. «Но широкая свобода не является полной свободой». Приняв твое предложение, я сразу стану, кому-то что-то должен. Мне это не подходит. А получать от реестра лишь объедки и отдавать налог в 80% как страж простолюдин, значит, подходит? Или же ты, правда, надумал стать частью отребья, которое все ненавидят? Ты сам меня сюда привез, Макс, — напомнил я, выкидывая свой чемодан из спорткара. Я не думал, что ты согласишься, — разочарованно выкрикнул парнишка. Конечно, там есть люди, которым просто некуда податься. Но и всякой швали там хватает. То, что ты задумал, Маркус, может оказаться не по зубам даже тебе. Не попробуешь, не узнаешь, — пожал ей плечами и побрел в сторону арки. Это даже забавно, что судьба привела меня именно сюда. Видимо, убежать от общественной ненависти мне не суждено и спустя семь сотен лет. Пусть и теперь она будет обращена не совсем на меня. Плевать. Ненависть долго была моей боевой подругой. И я знаю, как ее ублажить. Мое решение расстроило Макса настолько, что он уехал даже не попрощавшись, как ребенок, ей-богу. Визуально теневой квартал оказался мощеной из камня дорогой, которой не было видно конца. Вдоль дороги сплошными рядами шли пятиэтажные здания с небольшими крылечками широкими пешеходными тротуарами и тусклыми вывесками, которые было не разглядеть из-за почти севшего солнца. Фонари же были редкостью. Ближайший виднелся лишь в метрах встав впереди, из-за чего освещение квартал получал только от редких окон с включенным светом. «Заблудился, туристик?» — вышагнул из темноты крепкий старик в рубахе с закатанными рукавами. «Да нет», — беззаботно улыбнулся я. «Адресок верный?» «Ты бы перепроверил, парень», — окинул меня скептичным взглядом старик. «Пока тебя не заметил кто-нибудь более...» «Хищный!» «А ты, значит, травоядный?» «Скорее с этой!» — усмехнулся старик. И в этот момент в картал на скорости залетел левитирующий фургон без номеров и резко тормознул в метре от нас. «Слышь, пахом!» — донеслось из фургона. «Это что за перец?» «Дорогу спросить подошел!» — закуривая сигарету, ответил мой собеседник. «Так давай я это... покажу!» — повеселел водила фургона. Медь куда ехал, малой!» Зло зыркнул Пахом. «Не отпугивай мне клиентов!» «Да какой же это клиент?» Не сдавался водила. «Это ж турист. А туристы что?» «Правильно, сюда никогда не возвращаются. А раз не возвращаются, то почему бы им не оставить хотя бы свои вещи? Для сохранности таксилы?» С этими словами за спиной скрипнула дверца фургона, и земля вздрогнула от приземлившихся на нее тяжелых ног. «Эх, говорил же парень», — покачал головой Пахом. «Ошибся-то адресом!» «Сомневаюсь», — улыбнулся я, отпуская ручку чемодана. Резкий разворот и уже замахнувшийся на меня железкой жерде получил ребром ладони в кадык и свалился без сознания. Я же подобрал тонкий металлический пруд и с любопытством покрутил в руке. «Стихийный», — констатировал я. «Малой на металлодобыче подрабатывает. Целыми партиями привозит. Хороший товар». Меланхолично выдохнул дым пахом.